Разговаривают два психиатра в курилке. У меня сегодня был просто ужасный пациент. Считает меня фонарным столбом, представляете? Ну и что здесь ужасного? А то, он считает себя собакой, понимаешь? За меня, за меня, за меня! Был вчера в зоопарке, я... вот В феопарке! Видел? Бегемота! Вау! Ну и зверюга! Можно? Вот! Такая! А зад ещё больше! Ух ты! И главное ни одного пёрышка! Просьба к угнавцаму вчера вечером с, с перекрёстку улицы Толстого и Пускина вернуть девушку заднего сиденья. <реклама> Разговаривают два соседа. А, нет! В эфире рубрика... <реклама> <реклама> В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что по соотношению цена качества халявное пиво не имеет конкурентов? Пиво заре, Давай! И пиво Кузьмич, и в свои 90 лет Интересом смотрел на женщин Подглядывая в бане Подскользнутся они На подброшенной им банановой кожуре Али нет?